Тот, что был с топором, попробовал натисать щепы, но топор, на удивление, соскальзывал и, вызваниваясь, не мог вонзиться захватить твердь, оставляя на ней лишь вмятины. Мужик оторопело мазнул по дереву сажной верхонкой, осмотрел на свет остр острые топора и покачал головой. «Как железное!» — признал он и опять вернул непонятную арифметическую угрозу. «Ничего, никуда не денешься. У нас пятью пять двадцать пять».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 «Вот так!» — удивленно сказал разговорчивый мужик, подбирая земли топор. «Посвети-ка, а то темно стало. Мы темно не любим!» И они одноправились в деревню, пошли ужинать и ночевать, уверенные, что, покуда они будут спать, огонь станет делать свое дело. Когда они уходили, он так ярко спленал всю нижнюю часть могучего лиственя, так хватко и жарко рвался вверх, что сомневаться в нем было совестно.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 — Все равно ведь поддашься. У нас шестью шесть тридцать шесть. — Плюнуть на него, — неуверенно предложил, косясь на бригадира второй вчерашний незнакомец Лиственя в болотных сапогах. — К чему нам дочество все соскребать?